Покраснел. Вот тебе и печорен. Не умеем лгать. Это превосходно. Желчное лицо Всеволода Витальевича смягчилось. В тусклых, с красноватыми прожилками, глазах блеснула искорка. В формуляре не описка. Нам и в самом деле всего два года, просто мы изображаем из себя романтического героя. Промурлыкал консул, чем еще больше сконфузил собеседника и, совсем разойдясь, подмигнул.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 Эрикша. Но почему не используют для упряжки лошадей? Лошадей в Японии мало, и они дороги, а людей много и они дешевы. Рикша профессия из новых, лет десять назад, при нее здесь не слыхивали. Колесный транспорт считается тут европейским новшеством. Эткий бедолага пробегает за день верст 60, зато плата по местным понятиям очень хорошая. Если повезет, можно пол иены заработать.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 Какую подвое, какую в одиночку, замыкала кавалькаду тележка, нагруженная атлетическими снарядами. Там были и чугунные гири, и боксерская груша, и связка из пандеров, а сверху сверкал полированной сталью уже поминавшийся велосипед, патентованный американский Royal Christian Трицикл? Все иностранцы, кроме посольских сотрудников, стараются жить не в столице, а у нас, хвастался ее Кагамский старожил.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 Я принципиальный противник продажной любви, а публичные дома почитаю оскорблением как для женского полу, так и для мужского. Всеволод Витальевич с улыбкой покосился на вторично покрасневшего спутника, но от комментариев воздержался. Эраст Петрович поскорее сменил тему А самураи с двумя мечами, где они? Я столько о них читал. Мы едем по территории Сэтльмента. Из японцев здесь дозволяется жить только приказчикам до да прислуги.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 Французские газеты называют его первым консулом, японским Бонапартом. А сходство есть. Десять лет назад в Японии произошел государственный переворот. Знаю. Реставрация Мэйдзи, восстановление императорской власти. Поспешил вставить титулярный советник, не желаю чтобы начальник считал его полным невеждой. А самураи южных княжеств свергли власть сёгунов и объявили правителем Микаду. Я читал. Южные княжества, Сацума и Тёсю — это вроде французской корсики. Нашлись и корсиканские поручики, целых трое — Акубо, Сайго и Кидо. Его императорскому величеству они презентовали почет и обожание подданных, а власть, как положено, забрали себе. Но триумвераты, особенно если в них целых три бонапарта, штука непрочная. Кидо год назад умер.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 Кстати говоря, вам нынче же представится случай посмотреть на великого Окупо. В 4 часа состоится торжественное открытие дома для перевоспитания падших девиц. Это совершенно новая для Японии идея. Прежде тут никому не приходило в голову перевоспитывать куртизанок. Средство на это святое начинание выделил не какой-нибудь миссионерский клуб, а благотворитель японец, столб общества, некий Дон Цурумаки. Соберется Крем-де-крем. Йокагамского бомонда. Ожидают и самого корсиканца. На торжественную церемонию он, пожалуй, вряд ли, а вот на вечерний холостяцкий бал почти наверняка. Мероприятие это абсолютно неофициальное и с перевоспитанием блудниц никак не связано, и совсем напротив. Скучать не будете. Он возвратился и попал, как чатский с корабля на бал. Даронин снова, когда ведь подмигнул.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 в виде буквы «П», повернутой ножками кулицы. В левом флигеле моя квартира, в правом — ваша, а вон там, в середине — присутствие, — показал Доронин за ограду. В глубине двора виднелось парадное крыльцо, увенчанное российским флагом. — Где служим, там и живем. Дипломаты спустились на тротуар, причем Ираста Петровича Курума любовно качнула на прощание. Консула же брюзгливо зацепила кончиком пружины за брюки. — Все ноет, клянет злые ухабы пути, моя Курума.